Глава 29 Взгляд его был внимательный и изучающий. Бляхер словно хотел увидеть что-то в шинобе, то что-то скрытое, что внешне никак в юноше не отображалось. «И как вам спалось, господин посланник?» Наконец ответил он на приветствие Синьена. «Признаться, несколько тревожно было», — отвечал ему Ратибор. На новом месте часто так бывает, был неспокоен сон, хоть и кровать отлично. Тут один из трёх его помощников, конечно, тот, что в меховой шапке-шайбе, склоняется и что-то говорит бляхеру на ухо. Тот только морщится, да знаю я, и продолжает. То есть с вами всё благополучно? А сам всё так же внимательно изучает юношу, буквально ест глазами. «Со здоровьем у вас все в порядке». Не все признаться, только эта тема не предназначена для обсуждения. На всякий случай врет Шинобе, так как оппонент всегда должен считать, что ты слабее, чем есть на самом деле. Надеюсь, что мое недомогание не помешает мне предстать перед судом раввинов мудрых, коего я жду. Жду с нетерпением и замиранием сердца. Кажется, Блехер хотел услышать от него что-то другое. После некоторого раздумья он, наконец, кивает согласно. «Ну, хорошо, хорошо». И говорит, «Совет Равинов соберется сегодня к шести. Если здоровье вам позволит, приходите сюда, вас к ним проводят. Надеюсь, вы правильно ответите на все их вопросы, и они сочтут возможным допустить такого опасного человека, как вы, в наш дом». «На то надеюсь я», — ответил ему Шиноби и поклонился. Он вышел на улицу и пошел к своему дому. Шел и думал. О здравии моем домоуправ справлялся. Его был неподелен интерес. И вряд ли вправду о моем здоровье печется царедворец ловкий. Иные смыслы он искал в ответах, что давал ему я. Невольно связь бросается в глаза меж отравлением мумий этой ночью и странным интересом домоуправа к здоровью моему. Так, размышляя, он дошел до своего дома и нашел там муми, которая хоть и была бледна, но уже встала и что-то делала по дому, возле печи, за луж, что ли, выгребала. А увидав его, встала и, поклонившись, сказала, — Доброго вам утра, господин! То есть Тратибор! Слава демократии! — А вам желаю я здоровья! — отвечал Шиноби. Потом, окинув взглядом комнату, замечает, что на столе что-то есть, какая-то посуда. Всё накрыто серой салфеткой. После подходит к ней. «Ну что ж, глаза мне покажите ваши». За одну ночь, конечно, кровь из белков глаз уйти не могла. Он пробует её лоб, тот влажный, но не горячий. И тогда он спрашивает. «Как самочувствие? С утра вас не тошнило? И в это утро не болел живот ли?» Муви все ему рассказала, кажется. И про слабость, и про частый стул ничего от него она не утаила. Ассистентка была даже рада ему рассказывать все о своем самочувствии. И Ратибор понял, что, скорее всего, он первый, кто вообще вот так интересуется ею за всю ее жизнь. Из ее рассказа он уяснил, что кризис, в общем-то, миновал, но организм девушки до конца от токсина не очищен решил ей дать еще угля. Да, пар таблеток лишними не будут. «А вот вам завтрак с господской кухни принесли», сообщила Муми, убирая салфетку с посуды и демонстрируя ему хорошую еду в трех тарелках и одном стакане. Вкуснятина на вид и на запах. Он даже не знал названия одного из блюд. Да, сразу было видно, что это готовилось на господской кухне и не только по посуде. «Я есть не буду это», — наконец произносит Шиноби. «Не будете?» — не верит своим ушам ассистентка. «Да как же так? Да поглядите, какая тут вкуснятина!» «Все это нужно выбросить. Я это есть не буду», — говорит ей свиньин и таким тоном, что она и не посмеет больше возражать. «А вам тем более изыски не нужны, и пища самая простая вам потребна». «Ой, да, мне уже нашу еду приносили, я поел кое-как», — сообщает ему Моми. «А насчет этой? Я уж научена. Я помню этот Найтмаре, этот кринж, что раздирал меня ночью. Это было вообще не кул. Я теперь господскую еду в рот не возьму, но вам ведь можно. Вы-то ведь привычно к такому». «Все в мусорку», — настоял Шиноби. «А сами ложитесь отдыхать, но дверь за мной заприте». «Хорошо, Ратибор, слав демократии!» Муми подошла к двери и заперла ее за ним на засов.